Глава десятая. Спортивный комплекс. Пока мне не объявили очередную войну, решил, что в первую очередь нужно закончить бытовые дела. Битва битвой, а спортивный комплекс по расписанию. Как и остальные мои основные деятельности. Объявления ещё не было, так что можно не волноваться. Да и было бы за что. Утром, после того, как я закончил с делами пекарни и остальными, испек достаточное количество выпечки и отправился к комплексу. Ночью Сора мельком сказала мне, что их свидание с Максимкой прошло ни о чем. Рыжий постоянно боялся сказать или сделать что-то не так. Бедняжка просто молчал час, а потом Сора извинилась и ушла по своим делам. «Бедняга — это уж точно». Но вот как он не смог ничего сказать? Аристократ ведь. Однако подобрать пару слов понравившейся даме не сумел. Теперь мне что, учить его, как вести себя с девушками? Но нет, это в мои планы совершенно не входило. Пусть сам пробует. А если его отошьют, а его отошьют, зная ссору, то будет учиться на своих ошибках. Молодость у людей — прекрасное время, чтобы постигать жизнь, исправлять собственные промахи, и учиться на них же, особенно в делах сердечных. Дон решил также попробовать себя, но бабка была кремнем. Да и у Максимки возлюбленная не сахар. И как их угораздило? Они часом не мазохисты. Сора ещё вчера упомянула, что доделает сегодня комплекс. Значит, пришла пора его полностью осмотреть. С Максимом мы лишь мельком обошли помещение, когда искали духа, а теперь... Нужно было проверить всё с доскональной тщательностью, мысленно представив, как в нём уже занимаются дети. Пришёл на своих двоих и ещё раз скривился. Теперь-то я опять простой, смертный, без транспорта. Сделал себе зарубку, что пора бы вновь навестить салон, где я купил своего коня. Может, схожу к ним сегодня. Я начал со входа и проверил каждый угол спорткомплекса. Вышло очень даже неплохо. Было много вопросов по поводу того, где Сора брала материалы. Однако на это она всегда лишь загадочно улыбалась и говорила, что предпочла бы оставить всё в тайне. не хозяйское это дело — знать, где духи берут материалы. Очень загадочно. И не спросишь ведь никого, как она умудрилась обделать всё мрамором и где нашла бетон для основания. Не из воздуха же. Хотя и эту мысль я бы обдумал. Может, дух умело формировать с помощью своей магии микрочастицы того же песка в воздухе, а после создавать из ничего мрамор и бетон? Звучало бредово. Примерно как король ада начал бы печь булочки. Но что это я? Вполне могло быть. Впрочем, если Сора не хотела признаваться в этом, то и я предпочел не настаивать. Так что мне оставалось лишь принять ее работу. Со вчерашнего дня на площадке появилась заковыристая полоса препятствия, которая, на первый взгляд, была слишком тяжела для детей, но, думаю, мои детишки справятся с ней. Хм, а если представить к ним пряников-инструкторов, которые работали в качалке у пряни? А что, там и такие были. Вот было бы весело, если бы какая-то инспекция пришла с проверкой, а детей вместо преподавателей тренируют пряники хотя не думаю, что те оценили бы подобные новшества. Одобрил, что помимо полосы препятствий Сора сделала отличную систему вентиляции, небольшую площадку для зрителей в виде нескольких рядов с сидениями, каждый из которых был чуть выше предыдущего. Половину зала покрывали мягкие маты, чтобы можно было отрабатывать боевые искусства вместе с наставниками. Сора вынырнула будто из ниоткуда. «Ну как тебе?» Спросила дух и повертелась вокруг своей оси. «Неплохо», — хмыкнул я. «Но добавь еще несколько площадок. Места на территории хватает. Сзади сделай небольшой стадион, а внутри мне нужны места для метания предметов. Еще несколько залов для медитации. Ну и пока все. Когда будет нужно расширение, купим соседние участки. А так ты молодец». Сора загордилась и кивнула, когда услышала следующие указания. Порой казалось, что дух не могла жить без приказов и стройки, а я был готов дать ей их в неограниченном количестве. Хм, а если перевести ссору после отпуска в ад? Насколько будет зол Молтибер, который сразу же увидит в духе конкурента? Мне даже стало интересно посмотреть на их войну. Демон всегда особо ревностно относился к вверенной ему территории. Не хуже ссоры, кстати. Вдруг дух насторожилась и посмотрела на меня. «У нас гости». Её глаза расфокусировались. «Или ты кого-то ждал? Четыре бронированных чёрных машины?» «Никого я не ждал», — хмыкнул я. «Но если это гости, то вряд ли с добрыми намерениями». Или решили посмотреть на пустой центр? Ну, в принципе, логично. Я даже знал, кто решил меня навестить. С кем там у меня был разговор? Помощник Золотова? Значит, уже решили действовать. Удобно. Спортивный комплекс сейчас был пустой, а в этом районе не велись никакие видеонаблюдения. Да и жителей тут нет. Значит, нет никаких доказательств того, как бедного барона убьют втихую. Я решил увидеть то, на что смотрела Сора, и вышел на крышу комплекса, проникнув через маленькое открытое окно. По ещё пустой территории, не огороженной забором, к нам шли, скрываясь, 20 человек. Все были обвешаны артефактами, как человеческие новогодние ёлки. Оружие в их руках было мощным, но некоторые держали и артефактные мечи. Конечно, хуже качеством, чем у Максимки, но всё же. На форме доблестных убийц были нашивки в виде золотого орла. Хм, конец золотов, я был прав. Так быстро начали действовать, и даже извинений не хотят. Как поспешно. «Что делать?» Сора оказалась рядом со мной и склонилась над краем, чтобы внимательно посмотреть, как убийцы заходили внутрь спорткомплекса. Хотя и так знала, что они уже вошли. Это её вотчина, так что ей здесь всё ведомо. «Явно не потренироваться пришли. Смотри, какие у них побрякушки. Ух, а ты мне таких не дарил. Могу я их забрать? Тебе не нужны ведь?» «Ты задаёшь слишком странные вопросы, Сора» хмыкнул я. «Они все твои, и можешь забрать себе артефакты, только не повреди одежду, она мне очень нужна». «Так там не твой размерчик». Она оглядела меня с ног до головы. «Или ты решил вместиться?» «Не, Максимке подойдёт, но у них же не лев изображён на нашивках». А, «А, ты для доказательств!» Сора ехидно осмотрела меня ещё раз и пропала, чтобы добыть артефакты. Не буду же я оставлять даму в одиночестве. Нужно помочь, раз уж гости пришли именно ко мне. Я скользнул в тени и вынырнул у одной из групп. Враги рассредоточились и пошли в разных направлениях. Сора уже взяла другую группу. Порылся в карманах. Что же мне сделать? О! Сыркосичка и взрывающийся пирог. Неплохое начало. Жаль пряников сегодня не захватил. Первым делом отправил в один из коридоров взрывающийся пирог. Надеюсь, Сора не обидится, ведь у неё будет компенсация в виде артефактов. Одна из стен оказалась потеряна, но подлежала восстановлению. Отовсюду поднялась пыль и заслонила обзор десяти бойцам золотова. Я не стал терять времени и просто бросил под ноги сыр-косичку. Моё слегка затвердевшее оружие тут же почувствовало благодатную почву и начало хватать врагов, чтобы высосать из них влагу. Из-за того, что качующий у меня из кармана в карман сыр затвердел, выбраться из него стало гораздо сложнее. Ночью я как раз попробовал сделать леденцы для пряников. Хотел обеспечить моё маленькое войско копьями-леденцами, чтобы не напрягать Ваню и Вадима. И я сделал из лапок каменных пауков леденцовые копья и мечи. Но они получились достаточно хрупкими, так что бракованные копья сейчас пошли в расход. Враги не понимали, от отчего умирали, а я стрелял маленькими копьями, как дротиками, и попадал в жизненно важные точки. Некоторых парализовало, другие падали замертво. «Неплохо. С этими я закончил. Посмотрю, что делала Сора. Я перенёсся через тени в другую сторону и встал так, чтобы меня не было видно. Не стоило вмешиваться в чужую охоту. А Сора вошла в раж. Слышались выстрелы и крики с приказами. «Валите уже эту бабу!» — кричал, видимо, один из командиров. «Нужно убрать её и барона! Срочно!» Но в это же мгновение из стены появилась рука, схватила мужчину за воротник и впечатала в бетонную стену. Та не выдержала, а Сора продолжала тащить врага прямо туда. Другие противники начали стрелять по стене. Артефакты командира справлялись и держали удар. Как духа, так и его помощников. Но в какой-то момент стена не выдержала и сломалась, утягивая командира в другую комнату. Там послышался чавк, и артефакты были забраны. А ссора довольно облизнулась и пошла за следующим. Да уж, это были княжеские смертники. По-другому я их назвать не мог. сора издевалась над каждым, то утаскивая одного по пояс в пол, то появляясь из-за спины и втягивая в стену. Иногда у кого-то внезапно проваливался пол, и в конце концов никого в живых не осталось. Сора появилась передо мной, когда закончила, оттряхнула невидимую пылинку с элегантного платья и посмотрела на меня с лёгким сомнением. «Ты взорвал стену? Тогда комплекс придётся ремонтировать», по-хозяйски сказала она, поняв всё по моему пыльному костюму. «Ну, это того стоило», — хмыкнул я. «Пойдём, одежду сохранила». Сора кивнула. Тогда нужно сделать пару звонков. Надоели мне аристократы, хоть теперь я и их часть. Но эти прям меры не знают. Сперва войну объявили бы, что ли. Хоть озолотились бы от золотого сразу. В прямом смысле. Так что вынудим его объявить мне войну. А там и по магазинам сходим. Разрешу даже выбрать несколько угодно смокингов в замену Теренова. «С этого и надо было начинать, фер Тут же разулыбалась ссора. «Идём скорее, бери телефон». Я хмыкнул и последовал её приказу просьбе. Надеюсь, Мила не обидится, что я знал её личный номер. Хотя как она могла обидеться, если я предоставлю ей эксклюзивную новость для имперского канала? Да они уже должны отдавать мне процент за те сенсации, что я им поставляю. Мы сидели перед телевизором в гостиной и смотрели новости. Вышли они точно в то время, какое указала Мила. А она точно в своих прогнозах? На экране высветились лица ведущих, Милы и Романа. Они сидели с широкими улыбками. Ведь то, что ведущие сейчас собирались рассказать, было буквально эксклюзивом. И записали всё заранее. Элеонора рядом даже немного волновалась. «Всё прошло нормально?» Спросила она меня снова. «Элеонора, ты уже не в первый раз выступаешь. Что сейчас было иначе в общении с репортерами?» Поднял я бровь, ведь бабка опять выступала в качестве моего представителя. «Все прошло замечательно». «Это же золотой князь!» Прошипела она, но тут же спохватилась. «Я верю тебе, фер но с ним шутки плохи. Это знают все, слухи ходят». «Слухи ходят и про меня, так что никаких проблем», — хмыкнул я. «Лучше давайте посмотрим, что будут говорить. Интересно же посмотреть со стороны, не так ли?» А Мила и Роман как раз начали. Доброго дня, дорогие граждане и зрители канала. С вами неизменные ведущие новостей Мила Нестерова и Роман Власов. И сегодняшний выпуск посвящён барону Адаларокову, Но многие знают его как Фера, владельца пекарни, кафе и гимназии. Вы, наверное, были не осведомлены, что теперь у нас появился новый барон, и прежде чем поздравлять его с титулом, появились новые сведения. Но не по войне, как вы могли подумать. А? На барона напали? Ха, прямо с утра? Неужели многие теперь могут так запросто напасть на барона? С нами на связи представитель барона Адаларокова, Элеонора. Думаю, вы помните директора гимназии по конференции, а если нет, то напоминаю, что тот выпуск хранится на нашем сайте. Не забывайте туда заглядывать. Ох, что-то я отвлеклась. Элеонора, что вы знаете об инциденте, связанном с вашим работодателем? На экране появилась Элеонора на фоне своего рабочего кабинета в гимназии. Её лицо было скорбным, а сама она держала сцепленные руки перед собой, но взгляд её был твёрд. «Да, мило, как вы заметили, на моего работодателя, барона Адаларокова, напали. И смею заметить, что не те, с кем у него сейчас ведется война. Мы не можем спустить эту ситуацию с рук. Как смеют нападать на другого аристократа без объявления войны? Это попирает все законы нашего государства, Великой Империи!» Речь Элеоноры задела струны души даже ссоры, что сидела рядом и смотрела этот выпуск, хоть она и видела, как его снимали. Настя напряженно вздохнула рядом, а новости продолжали идти. «Что вы имеете в виду, Элеонора?» — охнула Мила. «Не может такого быть без объявления войны, а у вас есть доказательства, кто это был?» «Несомненно», — кивнула бабка. Утром барон ездил на территорию проверять еще одно заведение, которое скоро откроется в городе, и на него без предупреждения напали люди князя Золотова. Как мне позже стало известно, барону пришлось отбиваться. Он был ранен, пусть и несерьезно. Сейчас же уже все хорошо, наша выпечка творит чудеса. А бабка умеет делать рекламу даже в новостях. Не зря на мой представитель. Но то, что на него напали, немыслимо, и форма, снятая с нападавших, явственно говорит, что это были люди князя Золотова». «Князя Золотова?» У ведущих даже глаза зажглись. «Вы уверены?» спросил Элеонору Роман. «Ну да, я вижу, что это правда. Тогда что же сейчас делает сам золотой князь?» «Хм, мне и самому интересно». Но дальше смотреть я не стал. Был повод. Я встал и вышел из гостиной, оставив своих домочадцев обсуждать новости, по которому кругу за день. А мне позвонили на телефон, и я сразу же взял трубку, стоило мне увидеть абонента. «Слушаю вас, ваше сиятельство. Давно с вами не разговаривали. Нужны новые поставки?» — спросил я вежливо, хоть и понимал, что звонил он мне совсем по другому поводу. Нет, Фер, хочу спросить, нужна ли тебе помощь? Послышался на другом конце хмурый голос. По тону было слышно, что мой собеседник думает о чём-то серьёзном и в случае чего готов был приступить к делу немедленно. Помощь? Зачем мне помощь? усмехнулся я. Фер, я думаю, ты не понимаешь, что сейчас происходит. Начал переубеждать меня граф Демидов. Князь — это не шутки. Это не те виконты и граф, которые сейчас с тобой в войне. Золотой князь — это огромная проблема. У него тысячные армии. Они герои такой силы, что их попросту нет ни в одной базе центров. Он вырастил их исключительно для себя. Одумайся, ты только стал бароном, и столько пользы можешь принести империи, и не только. А на тебя уже нацелился Золотов. У тебя нет шансов. «Разве?» — еще раз хмыкнул я. фер я бы не хотел, чтобы ты умер, ведь у нас с тобой не только контракты. Я смею надеяться, что ты друг моего сына и нашего рода. Так что я вмешаюсь в вашу возможную войну и пойду с тобой против князя. Но даже если я соберу всю свою армию и гильдию, то шансов нет». «Константин», — улыбнулся я. «Не нужно». Ваша помощь бесценна в другом, а эту ситуацию оставьте на меня. Я справлюсь. Тем более, пока война не объявлена, это лишь прощупывание территорий и умений. Думаю, что не скоро всё перейдёт к серьёзным действиям, и я не буду вмешивать в это Максимку. Он точно не справится. Спасибо тебе. Услышал я благодарность в голосе графа Демидова. Но я не беру своих слов обратно, зная это. «И я. Так что не вмешивайтесь, в ваше сиятельство. Всё будет хорошо». Разговор на этом был закончен. В принципе, всё происходило ожидаемо. Князь Золотов не стерпит того, что я обратился к СМИ, и довольно скоро сделает новый шаг в мою сторону. Надеюсь, что война будет объявлена, потому что убивать князя просто так — потерять много всего. Никто не отдаст мне его активы, если не было официального объявления войны. Так что стоит ли мне продолжать провоцировать князя? Думаю, что да. А пока займёмся делами пекарни. Испеку-ка я ещё взрывающийся пирог и скрещу его с пирожком силы. Хотелось бы в следующий раз увидеть взрыв побольше.